И мы с ним познакомились. Он был актёр? спросил Степан осторожно. Он был каскадёр. Она улыбнулась. На самом деле, это ещё хуже, Стёпа. Что значит хуже? Степан встретился взглядом с Беловым и ему стало ясно, что Белов тоже ничего не понимает. Причём здесь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 который всю свою жизнь был скучный государственный чиновник. У него вечно были какие-то необыкновенные компании и сногсшибательные девицы. Они все тусовались то на масфильме, то в ресторанах, то ещё где-то, а я всё сидела и ждала, как дура. Господи, какой ненужный, жалкий, неуклюжий, бледный дылдой она чувствовала себя тогда как вылизала из кожи вон, чтобы казаться кем-то другим, чтобы Серёжа наконец заметил её. Он замечал только когда она опять делала что-то не то. Саша по очереди посмотрела на всех троих мужчин, которые значили в её жизни так много и которые так разительно отличались от её мужа. Мы прожили вместе 3 года. Когда на каких-то съёмках он сломал спину. Я помню весь этот ужас. Так помню, что иногда мне не верится, что всё закончилось. Понимаете, больницы, больницы, врачи, операции, три подряд, ежедневное дежурство, полдня я, полдня мама. Институт травматологии, институт ортопедии и везде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 голос подвёл голос упёрся куда-то вверх и никак не желал оттуда возвращаться сар позвал Чернов осторожно Нет, Вадим. Подожди. Он пролежал до вагота и с каждым днём ненавидел у нас всё сильнее. Папа Данил сиделку. Её он ненавидел не так сильно, как нас. Вы знаете она посмотрела куда-то мимо Степана мрачно горящими глазами средневековой ведьмы мне стало казаться что под конец он просто сошёл с ума он говорил чудовищные гадости причём не только ко мне но и маме он постоянно нас в чём-то подозревал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 Тогда от постоянных стирок и возни в воде у неё действительно что-то произошло с руками. Иногда они совсем не слушались и становились как чужие, холодные, негнущиеся, а пальцы бабы Яги. Она взяла чашку со стывшим кофе, расплескала его на цветастую шали и осторожно вернула на стол. Белов зажёг сигарету. Господи. Как я мечтала, чтобы он умер. Я молилась, чтобы он умер.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 Степан перестал дышать. И я его убила. Внизу на воле мальчишки лупили мечом в сетку. И надсадно кашлял мопед. Выл стартёр, силы с разогнать застоявшуюся старенькой двигательно кашель замолкал, на самой высокой ноте и снова начинал выть стартёр. Мы давали ему снотворное маленькими дозами. Нам так велели врачи после той попытки самоубийства. Тенозепан. Таблетка 5 сотых грамма. Я купила такой же Фенозепан, только таблетки были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 Там его забыла, но я не забыла. Я знала, что он найдет его и непременно выпьет, только он даже не подозревал, что там была действительно смертельная доза. Опять за окном кашлял, казалось, из последних сил. Я легла спать. Я знала, что произойдет, но я легла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 Её было не спасти. Я ничего не чувствовала, кроме облегчения. В это время думала о том, что сейчас поеду к родителям, и мы станем, как когда-то ещё, когда мы жили втроём, пить кофе с берлинским печеньем. Его мама очень любила. Я думала, нам больше ничто не будет угрожать но я знала что сначала мне нужно заместить следы и я снова поменяла упаковки пустая упаковка от таблеток по 5 сотых грамма у меня была приготовлена как будто именно её он нашёл у меня в кармане а остальное припрятал заранее как в тот раз Степану очень хотелось чтобы куда-нибудь исчез кашель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 который я как бы забыла на стуле, смертельной дозы не было. Мне даже сочувствовали. От такой жизни не только халат на стуле, от такой жизни собственное имя забудешь. Тем более все районные врачи знали нас как родных. Вот и всё. Я похоронила мужа расчитала сиделку и стала ухаживать за мамой. Она прожила ещё 10 месяцев и умерла. А потом папа и я осталась одна совсем навсегда. Да мне ещё сигарету, Эдик. В кармане у Степана зазвонил мобильный телефон.